Глава тринадцатая. воспоминание напоминания Зима так и распирала от любопытства, но он стоически молчал. И до обители знаний, так изначально назывались кладовые для книг, свитков, бесчетных легенд и пыли, мы первое время ехали в тишине. Я то чутко дремала в санях, то поглядывала на знающего но он оказался терпеливым до неприличия. Норов примчался быстро, получил весточку-снежинку от Зима и нагнал нас в пути. И был бесконечно рад снова работать над двух челиров-кудесников. Выглядел он не в пример свежее и бодрее, чем в первую нашу встречу, и украдкой благодарил меня за чары, развившие в нем такую силу воли. Я серьезно кивала, а про себя ухмылялась потому что никаких чар на него, кроме первично протрезвляющих, не накладывало. Норов держался на одном лишь страхе смерти, который работает лучше любых чар, если задать ему верное направления и как следует припугнуть человека. И, конечно, вера. Вообще страх плюс вера – мощная сила, даже в хладнокровном. Нет, особенно в хладнокровном. В дороге Я расспросила Норва о соседнем городе, гостевом, извозчик бодро заверил, что там все отлично, и знающие на месте, и вообще полный порядок. И я смутно пыталась припомнить, есть ли у города владетель, но не вспомнила, и спросила на остановке. «Кажись, не, Чали», — отозвался Норв, поглаживая пса. «Кажись, староста там». «А владетелей никогда не бывало». Пес кивнул, подтверждая слова извозчика. «Это важно?» – встрял Зим. «Возможно», – туманно ответила я. Мы остановились ненадолго спокойно перекусить тем, что я прихватила с постоялого двора. Отвернувшись от своих спутников, я вяло-жевала булочку и лихорадочно размышляла о том, знают мои искры или нет, нащупали ли связь между кладовыми забытых и городами с владетелями и отчаянно мечтала о вестнике, передать знания. На всякий случай. Да, старшая искра умнее и мудрее меня, но в том-то и заноза. Мудрецы зачастую ищут сложности там, где их нет, и не замечают простых вещей и связей между ними. И кабы-кабы-кабы. Мои солнечные вестники пока получаются слишком слабыми для дальних расстояний, а искрящие очень далеко забрались. Много дальше сына многострадальной бабульки из деревни с тенью на снегу. Норв догрыз свои сухари, запил чаем и подошел к лежащему псу проверить упреж. И меня осенило. Пес. Их родовая связь. Ну, конечно. Я скажу нужные слова этому псу, он передаст их моему другу, а тот маме. Найдет способ. Они вроде читать чужие мысли умеют и своими изредка делиться. Я быстро прикончила обед. Дождалась, когда Норов отойдет и заговорит с Зимом, и бочком-бочком подобралась к отдыхающему псу. Он наблюдал за мной со скрытой насмешкой, впрочем, не обидный, точно знал, о чем я хочу его попросить, и, кажется, был готов помочь. «Передай», — тихо попросила я, присев, «все, что расскажу, пожалуйста, это важно, сделаешь». Пес потянулся ко мне и зажмурился. Я коснулась влажного носа и тоже закрыла глаза. Сосредоточилась и выдала, как на духу, все, что выудила из памяти недознающих, все, что раскладывала по полочкам, будучи запертой на хуторе, и все, что узнала вчера. Вдох-выдох пса и ледяной ветер в лицо. Морозное дыхание самого холодного на шамире существа. И он словно втянул носом в себя все мои мысли. А выдохнул от облегчения. А отправил весточку. Теперь только ждать, когда мои искры ее получат и обдумают. И примут решение. Спасибо, я улыбнулась. Он тряхнул головой, и я остро ощутила осуждение. Зря, читалось в ледяных глазах. Зря так быстро избавилась от горды зря не попыталась ухватиться за память, пусть воронка и пусть у нее почти не оставалось времени Ты что же я невольно поежилась предлагаешь пытать вспомнила того старосту, который решил побыть жертвой и качнула головой. вряд ли получилось бы они не боятся боли да и смерти тоже они боятся не успеть, а чего-то они дико боятся опоздать и провалить дело вздохнула и досадливо поморщилась. Тут не пытки нужны, нет. Тут нужна такая искра, которая возьмет за горло и проберется в голову. И в пол вдоха выкачает необходимое заодно прикосновение кожи и ощущение крови под ней. А такое умеют немногие. Только старые искры, древние, которых нынче мало. Мы же горим и уходим на гиблую тропу очень рано. Пес выразительно прищурился. Я в замешательстве нахмурилась. Живо перебрала свои нехитрые умения и снова поморщилась. «Ну нет, у меня не получится, даже и пробовать не стоит. Сгорю в раз. Да, знания у меня есть. Но знаешь, почему они даются нам без возрастных запретов? Предполагается, что на чужой памяти мы быстро поумнеем и не схватимся за то, до чего не доросли. Я знаю, что не доросла». Я не возьмусь, я не могу. И запнулась. Подвести Шамир. Я обязана ему всем. И эти недознающие выходят тоже кому-то так обязаны, что не имеют права его подводить. Даже если понимают, что их обманули, использовали, погубили. И губят каждый день. Чем же он их так держит, этот чучельник? Чем берет? Что обещает? Или чего обещает не делать? Пес одобрительно кивнул. Лениво потянулся и встал, оставив на снегу свою лохматую тень. И посмотрел на меня очень выразительно. И я вдруг поняла. Нет, скорее даже услышала эхо тихого голоса. Тень. Конечно. Кровный наставитель. Хочешь сказать, они умеют? Вытягивать из жертвы нужное? Нерешительно уточнила я. Знаний о кровных наставителях у меня имелось прискорбно мало. И могут? И делиться потом узнанным тоже? Плюс явственно улыбнулся. Я шумно выдохнула и тоже улыбнулась. Спасибо. Он важно кивнул. Дальше когда едем? Вмешался Зим. — Спасибо, — повторила я и повернулась к знающему. — Уже. Я все. На сей раз зиму строился не на облучке, а в санях. Напротив меня. И едва Норов гикнул, а сани понеслись по сияющей заснеженной равнине, знающий требовательно уставился на меня. — Может, хоть что-нибудь объяснишь? Я задумчиво прищурилась и поджала губы. Но он не сдавался. — Ось. Я видел то, что не положено. И выделил два последних слова. Показалось издевательски. И тем же тоном продолжил. Не знаю, что не положено. Да еще и общение наврал. Поздно делать вид, что каждый из нас сам по себе. И даже твои воронки ничего не изменит. Если я не сейчас мешаюсь, то потом. Когда-нибудь то, что ты пытаешься спрятать, выползет. И с меньшей уверенностью добавил. Ведь наверняка же выползет. И что мне тогда делать с тем, что я знаю? Зерно истины в его словах имелось, и верно. Шамир мог развести наши пути, но однажды на тропу зима упадут такие тени забытых, на которые он не сможет не обратить внимания, в которые не сможет не поверить. А чем больше обитателей Шамира будет готово, я поюрзала на жестком сидении, устроилась поудобнее и и внимательно посмотрела на Зима. Что именно о забытых ты знаешь, коротко и внятно, и неважно, веришь или нет. Все, что знаешь. Он нахмурился, покопался в памяти и пожал плечами. Только то, что знают все люди. Они появились из ниоткуда. Четверо сильных кудесников, стужа, потоп, зной и буря. Так их прозвали в народе. Зачем они убивали и что искали? «Мнений много. Основное, что в них было столько силы, что они рехнулись. Но мир уничтожать они не собирались, просто избавлялись от чар. Две трети земель, по которым прошлись забытые, непригодны для проживания. А до сюда они не добрались, пропали. Говорят, истратили силу, и сдохли. Вот и все, если коротко. Я кивнула. «Очень хорошо». Вернемся к тому, что я рассказала в ярмарочном. Помнишь? Они голодны до старой крови. Знающий тоже кивнул. Надо же, самую суть выцепил. Об этом позже. Ответь на один вопрос. Стужа или потоп, или зной, или буря в природе возникают сами по себе? Нет, немедленно отозвался Зим и поднял брови. То есть все-таки они созданы? Ничто не возникает само по себе и никто не появляется из ниоткуда. Я склонила голову на бок и улыбнулась. Кроме разве что Шамира, и то это просто неизвестно, чье он творение. Но мы не будем сравнивать живую душу мира и мертвую человечью кровь, перенасыщенную чужими чарами. Хотя, да, Зим, у нас были предположения, что забытый или его заготовка – случайность. Непредвиденное творение цепочки случайностей, которую кое-кто заметил, проследил и повторил. Так Шамир создает озера, и так люди повторяют за ним создание прудов. Хочешь сказать, запнулся знающий, Шамир сам? Может быть. И ведь он чувствует свою вину за что-то, да доказательств нет. Мы не знаем, потому и утверждать не берусь. Их создали. Они появились? Я скривилась. И мы огребли. Перенасыщенную чужими чарами, с интересом повторил Зим. Чьими? Я вздохнула про себя и ровно спросила. Что? Никогда не интересовался тем, откуда взялась сила знающих. От Шамира? Ответил он быстро и без сомнений. Ты да еще посмотрел со суждением, будто я издеваюсь. От Шамира-то от Шамира. Теперь я вздохнула уже вслух. Да не только от него. Их было четверо, забытых, так? А кого в мире еще четверо? Народов старой, крови и... Запинка. Нас, знающих, четыре сезона силы. Безлетные. Они же обжигающие кровь. Я начала сгибать пальцы. И они же, кстати говоря, знающие, первые, истинные знающие этого мира. Они не старились и не продолжались в детях. Зато хранили все знания Шамира от заре времен. Но обжигающим бывает не только огонь, так? Еще и холод. Зима их время, мороз их сила. Они давно спрятались. Устали жить бесконечно. Но когда мир горел в огне, они вернулись. Кто-то из них выводил людей, кто-то собирал нас. А после они основали первую общину знающих из людей и помогли им освоить новые умения. И очень печально зим, что ты об этом не знаешь, как и о том, что владеешь частичкой силы безлетного, погибшего во времена забытых. Да, они смертны, если что, и их силе требуется живое вместилище. Иначе мир заполнен голодной стаей и прочие волшебные опасные необычности. То есть он едва заметно покраснел, но глаз не отвел. Они теперь могут. Вернуться? Безлетные. Если опять беда. Не совсем. Я улыбнулась. Они снова спрятались, но не ушли. Они среди нас, в разных обличьях. Безлетные, как и мы, знают, что забытые вернутся, поэтому остались присматривать за Шамиром. Однако они выбрали такую внешность, такие роли и как-то наловчились скрывать силу. Теперь их не ощутить и не распознать, если наверняка не знаешь, как именно они выглядят. Не скажешь, да? Разочарованно понял Зим. Ладно. Разговор вильнул в сторону, ну и пусть. Например, это уводящие. Что? Не поверил знающий. Уводящие? Людей много, я пожала плечами. И умирает их в один день прилично. Неужто ты и вправду думал, что она одна, уводящая? И это их много. Они обитают в месте, которое мы зовем гиблой тропой. Это прослойка между миром людей и живой сутью Шамира. И это их добровольный выбор. Наказывать провинившихся долгими блужданиями в безвременье или награждать заслуживших прямой дорогой к Шамиру. Перевари, свой и вернись к тому, с чего мы начали». Как безлетные связаны с вероятным появлением забытых по цепочке случайностей? порасмыслив задал неожиданный вопрос Зим. И как уводящие? Я уважительно хмыкнул про себя. И верно, мозги пока не пропил. Сумел стянуть концы одной веревки. До узла еще далеко, он не понимает, как эти концы сплести, но он соображает. На заре времен уводящих не было, пояснила я. Предполагалось, что людские души сами найдут путь домой, но нет. Находили единицы. Остальные застревали здесь, мечась между гиблой тропой и живым миром. А старая кровь, умирая, сохраняет часть своей силы. Поэтому наши души могут быть или зримыми, или осязаемыми. Одна из старых теорий о забытых – об этом, о душах с чарами. Будто бы кто-то додумался, как эти чары извлечь, и передать живому. Будто бы даже охота за ними велась. И да передавались. Как не понял знающий? Как это возможно? Безлетные первая ветвь старой крови, я вытянула ноги и вернулась к незаконченному. Вторая пишущая, горячая кровь, весенние чары, творцы жизни и не только. Они предсказывают, и все, о чем они пишут, так или иначе сбывается. Поэтому и пишут они редко, но метко. Слова это их чары. Как ты сплетешь из ветра и снега метель, так и они сплетают из бумаги и слов в югу. Неотвратимую и необоримую стихию, которая налетит, накроет и все сделает по-своему. Так, как нужно пишущему. Они что, все такие? Зим запнулся, подбирая нужное слово. Но я его поняла. Как сказать? Конечно, создать мощную метель могут лишь единицы. Старые, умные, опытные. Но дорасти до их уровня по силам любому. И они вполне способны создать чары, вытягивающие из духов силу. Им достаточно продумать ритуал и записать его. И под его чары попадут все. И духи, и охотники до да чужой силы. А вы, знающий прищурился, ведь вы следующие? Да, искрящие, раскаленные кровь. Летняя сила. Когда-то нас называли поющими. Наши стихии были не просто слова, песни. Мотивы чувства в него вложенные слова и эмоции их передающие или создающие. Я тоскливо посмотрела в бесконечную снежную даль. Мы потеряли песню после забытых. И уже мало кто помнит, зачем мы когда-то пели, как и о том, для чего Шамир дал нам это умение петь. «Пишущие создают будущее. Говорящие...» Зим вопросительно посмотрел на меня. «Говорят, я с трудом отвлеклась от тяжелых дум. Редко, но метко. Они не предсказывают, как пишущие, кстати. Их умения часто путают или считают одинаковыми. Но нет. Предсказания пишущих обычно очень туманно и непонятно, когда они сбудутся – завтра, через год или через века». Говорящие же предупреждают о том, что случится точно, причем в ближайшее время. И иногда дают подсказки. Например, могут показать путь к искомому и помочь предупреждению сбыться наверняка. «Древние осенние чары, теплая кровь, последний народ старой крови, после них люди». «Хладнокровные», — добавил он с иронией. «На правду не обижаются», — заметила я сухо. У вас действительно холодная кровь. И лично мне она напоминает противный ледяной сквозняк. Ни капли теплачар. То есть ты хочешь сказать, что сила знающих это то, чем когда-то владели вы?» Зим нахмурился. «Это тоже правда, на которую не обижаются», — подтвердила я. «Вы были созданы без чар. Вы были задуманы Шамиром без чар. Новая кровь. Но когда забытые пошли по миру... Старая кровь — это не только люди. Это и звери, и птицы, и растения. Единовременно нашей силы выплеснулось очень много. Очень много, Зим. Она бы смела то, до чего не добрались забытые. И тогда Шамир придумал, как и кому быстро ее пристроить. Так у хладнокровных появились чары. Так появились знающие. Забытые охотились за вами. Зачем? Он пытливо смотрел на меня. «Как вы это поняли?» «Мы часто ходим в пределы забытых», пояснила я. «Там можно ставить и осваивать новое и рисковать лишь собой». И мы находили целые города, занесенные песками и землей, объеденные ветрами, заросшие лесами, но целые. Ни одного разрушенного дома, ни одной снесенной стены. Забытые приходили, и не трогали города. «Почему?» «Там не было того, что искали», вынужденно согласился Зим. «Вас? Почему?» «Этот вопрос не дает нам покоя уже очень много лет». Я грустно улыбнулась. «Мы не знаем. Мы долго собирали из осколков памяти предков картину прошлого, изучали воспоминания каждого участника тех событий, но так и не поняли». Или забытые очень нуждались в силе, чтобы существовать, и потому шли за нами, искали повсюду старую кровь для подпитки, и это было просто инстинктом хищника – найти, убить и сожрать, чтобы уцелеть. Или кому-то почему-то мы мешали. Правда, мы не знаем, и до нее еще придется долго докапываться. Зим хмуро кивнул и отвернулся, рассеянно глядя в сторону. Снежные степи велись по обе стороны дороги зимними змеями, с заиндевевшими наростами редких гребней и рощиц. Багровое солнце зависло на краю мира. Еще чуть-чуть и оно рухнет за невидимую границу, а пепельные сумерки сменятся чернотой ночи. Норов что-то тихо насвистывал крайне немелодично, но все равно приятно. А я прислушивалась и сочиняла в вопросе травни прямые и суровые. От нее таиться нечего. Азим? Как следует, обдумав услышанное, знающий повернулся и прямо спросил. Что такого случилось в прошлом году? Отчего вы решили, что забытые возвращаются? Что общего в начале той истории и этой? Я доработала свое и лишь потом мысленно вернулась в то время, о котором слышалось пеленок. Человечьим деткам рассказывали красивые сказки о доброй силе Шамира и старой крови, а нам о зле прошлого. Сначала, — медленно заговорила я, — из ниоткуда появились странные люди. Один, второй, третий. Мы смотрели на них и не понимали, что они такое. И кровь была горячее вашей, но холоднее, чем у говорящих. У них явно были чары, Но пользоваться ими они не умели, даже не представляли, что с ними делать. И очень мучились. Так будто в жару на человека надели пару душегреек, шуб и несколько одеял сверху. Они ничего о себе не помнили. Откуда взялись, что с ними случилось? Не каждый имя-то свое вспоминал. Говорящие, изучив странных людей, первыми заметили, что они смердят гиблой тропой. Вернувшиеся... Так называли мы их тогда. Но возвращались они ненадолго. Быстро погибали. «Первые знающие?» — напряженно уточнил Зим. «Не совсем», — я качнула головой. «Знающие — мертвая кровь. Холоднее людей, даже летники. А они были теплее вас. И явных сезонных чар в них не было. Просто какие-то чары. А еще, в отличие от нас...» У них было лицо, свое, никаких обличий и прочих знаков сезонной силы. И нам бы испугаться и насторожиться, но мы сочли их новым творением Шамира, следующие ветви людей и продолжением новой крови, и постарались отловить, изучить и помочь, научить их работать с чарами и спасти. Безрезультатно. Самый живучий едва разменивал один сезон, а потом... «А потом?» – любопытственно подхватил знающий. Потом взбесилась природа. После затяжной ледяной зимы пришла очень странная весна. Во всех уголках мира она стояла жаркая, иссушающая и испепляющая, как середина лета на юге. Все людские посадки сгорали на корню и умирали без влаги даже в тени. Люди надеялись на лето, но зря. Лето пришло холодное и дождливое. Ливни лили бесконечно, как осенью, затапливая земли и дома по первые этажи. Даже людские сторожило зашептались о том, что никогда мир не видел таких бедствий, а мы об этом знали и подавно. После наступила осень, жаркая, туманная. И зима слишком короткая и полная зловещих необычностей. В тот год их вообще было больше, чем когда-либо. Мы заметили, но поздно. «Но теперь их не так-то много», – возразил Зим. «А ты много видел пьянство и три сезона в Солнечной долине?» Я фыркнула. «А откуда ты знаешь, что я сидел на месте и не просыхал?» – ощетинился он. «Да, действительно». Я смутилась, но виду не подала, и примирительно пояснила. «Может, необычностей и не так много появилось, как тогда? Зато в этом году они сильнее и заметнее, чем обычно. «Соглашусь», – кивнул Зим, – «это я тоже заметил. В солнечной долине и прежде всплывали отражения разрушенных городов. Но никогда я не видел их так четко, как в прошлом году. Я давно за ними наблюдаю», – добавил, заметив мой подозрительный взгляд. «Интересно. Даже не говорил никому, кроме наставительницы Снежной, чтобы их не разрушили раньше времени, забрав силу волшебной необычности». Как ты с таким-то любопытством оказался столь безграмотным, не удержалась я. Тебе же сам Шамир велел в кладовых торчать и учиться, раз так интересно, старина. Это очень скучно. Знающий неловко улыбнулся. И усыпляет. Но мне и правда интереснулось. Так что даже верить хочется, даже в то, во что давно не верится. А во что верится, плоднокровные? Хоть во что-нибудь. Ты веришь? «Во что-нибудь верю». Зим снова улыбнулся. «Что-нибудь с нами случается каждый день?» «Недалеко ты на этом уедешь». Я порицающе качнула головой. «Вы, люди, до последнего не верите в беду, пока не увидите ее собственными глазами. А когда она приходит на порог и забирает ваши семьи, сжигая дома и разоряя земли, становится поздно. Поздно в нее верить Зим. Надо начинать сейчас, пока не случилось непоправимое. Хотя бы начинать пытаться» и резко сменила тему. Как давно в долине появились города? Года два как, подумав сообщил знающий. А что? Когда нам надо вспомнить нечто важное, мы создаем прошлое из мелких деталей. Я задумчиво прищурилась. И стараемся увидеть его, как наяву, до крошечной подробности. Память Шамира устроена точно так же. Когда ему надо вспомнить или напомнить, он показывает до крошечной подробности. Очень жаль, что ты никому не рассказал о городах. Никогда больше так не делай. Уже два года, как Шамир пытался предупредить, начал предупреждать, используя память тех земель, где забытые потоптались больше других а ты, а мы и запнулась: Два года, два года городам солнечной долины, два года Тихние горди, и два года мне. Очень интересное совпадение. Что же случилось два года назад, вероятно, на изломе той осени, когда появилась я, и зимы, когда появились преснопамятные беглянки? Из-за чего мир встревожился до ярких воспоминаний и напоминаний? И той же, кажется, осенью, незадолго до меня, мирно разобралась с образами и начала создавать черновик известного предсказания. Это важно. Но где найти концы? Зима, откинувшись на спинку, терпеливо ждал, не сбивая меня с мысли. А я невидяще смотрела в черноту ночи и лихорадочно пыталась понять, что делать с этим пониманием. Куда идти? Где узнавать подробности? Кого расспрашивать? Будто мне мало вопросов. Однако чудится, что это важно, очень важно. Вероятно, именно тогда, два года назад, чучельник, сотворивший забытых, вышел из тени, в которой прятался все это время. И пошло-поехало. Начнет ли он делать новых? Пока выходило, что прав силен. Раз пробуждается творение прошлого и в мир выпускаются дыхания и звери старой эпохи, новых забытых не будет. И приспешники чутельника постараются разбудить старых, вскрывая кладовые с потаенной силой. Пока. Как все сложится на самом деле, мы обязательно узнаем. Думается, в течение года имма и все гиблые затмения выходит, что нас знающих до да забытых не было негромко спросил зим. они появились после них благодаря Шамиру И после же тот, кто сотворил забытых подсмотрел как мир создает нас и научился делать своих знающих, тех которые как в южин и забытые, Это именно те из вернувшихся, которые выжили. Так? Если не копаться глубоко, да, так, неохотно ответила я. А как на самом деле, мы не знаем. А мог бы тот или те, кто все это затеял, быть первым знающим, предположил он. Первым, так сказать, природным Аршамира. Только у него не сразу получилось создать таких, как мы. Получались лишь вернувшиеся или забытые а потом, когда Шамир создал нас, он подсмотрел, понял и... — Мог, — мрачно призналась я. — Ну, тогда не забывай. Он должен был работать на Шамира и выполнять его поручения, но... И запнулась. — Но, — подхватил Зим прозорливо, — ты не хочешь верить в то, что его поручением было истребление старой крови? — Я не могу в это поверить, — я передернула плечами. — Мы не делали ничего плохого мы никому и Шамиру тоже не мешали. Это бессмысленно. Однако ему стыдно. Однако он чувствует себя виноватым. Однако, если мы не находим смысла, это не значит, что его нет. Это значит лишь, что мы его не находим. То есть плохо ищем или копаем не там, где надо. Всему есть причины. Копай глубже, глубже, чем сможешь, глубже, чем умеешь и глубже, чем знаешь. А если именно тогда с первым знающим обязанности работы не было, вдруг предположил Зим, если он появился вроде как сам по себе, сам для себя, как первый опыт, и не захотел оставаться последним? Да, мы рассматривали и такой вариант, и тогда это точно мог быть и человек, или не один, а пара-тройка. А Шамир после, чтобы скупить свою вину за неудачный опыт хоть отчасти, Вел для знающих ограничитель, обязательная работа или гиблая тропа, который не шибко помогал в случае с некоторыми, но все же лишним не был. Надо вспомнить подробности этого позже. Я тоже откинулась на спинку сиденья и поняла, что все. На сегодня с меня хватит. Голова, что мое солнце в разгар драки, полыхает и вот-вот рванет. «Хочу поспать», — сообщила я угрюмо, «глубже прячась в капюшон» хотя давно стемнело. Не тревожь без нужды. Все остальное завтра. Лады, согласился Зим. Только одно. Это все э, указания или есть еще что-то общее. Другие намеки на возвращение забытых. Есть. Я сутулилась, устраиваясь поудобнее. Но их поймут лишь люди старой крови. Кроме перечисленного, были и изменения в нас. Резкие, необъяснимые, непонятные. Понятый, лишь спустя время. Тебе они без надобности, зимы, извини. Знайщик кивнул и замолчал, погрузившись в собственные мысли. И я, наконец, задремала, чутко и тревожно, напряженно вздрагивая, словно то, что мы помянули к ночи, могло услышать и явиться на зов разговора. А оказалось, что могло, правда к утру, в то страшное, самое темное время перед рассветом. Я проснулась, как от толчка. Открыла глаза и словно не спала. И словно не отдыхала, а готовилась к стычке. Внутреннее солнце полыхало, как безумное. По напряженным рукам бегали искры. Злой рой готовился вспорхнуть шубки либо коконам свитца, либо ударить. Зим смотрел на это, разинув рот. А вот норов, похоже, спал. И сани стояли. И вертка замерла так, будто боялась. Давно стоим? — резко спросил я, подскочив. — Что с нашим извозчиком? — Вокруг ничего странного или страшного. Бездонная чернота неба, безмятежное спокойствие снежной равнины, полное безветрие. — Не знаю, — с запинкой отозвался Зим. — Я тоже заснул. Помедлив, я сняла шубу, разулась и легко соскочилась с саней и сразу же обнаружила первую странность. Снег обжег босые ступни. Точно вместо него были раскаленные угли. Ось, вдруг заметил знающий, холодно, холодно. Пар изо рта, едва оказавшись в воздухе, застывал мелкими льдинками, и он извинили зимними колокольчиками тихо-тихо, на грани слышимости. Снег обжигал, и внутреннее солнце, чуткое к похолоданиям... нет. Не просто холодно, это стужа. Вернее, та самая стужа, смертоносный мороз, моментально высасывающий жизненное тепло, которое в мире не случалось уже очень-очень давно. Я бросилась к Норову. Наш бравый извозчик действительно спал, начал замерзать и уснул. Но на его счастье рядом с ним находился тот, кто разбирался в стуже, Лучше забытых. Издавой пес, порвав упряжь, стащил норова с и, обвившись вокруг него, грел и спасал. Из клубка седой шерсти торчала лишь потрепанная шапка. «Почему не разбудил?» – упрекнула я. Блеклые глаза пса прищурились. «Мало, что бы ты сделала?» «Согрело бы точно!» – проворчала я, нервно озираясь. «Снег не искрился!» Вместо пушистых, мерцающих земным звездным небом холмов беспорядочно разбросанные рулоны грязно-белой ткани. Луны нет. Зим подошел ко мне непривычный ежесть, даже куртку застегнул. А лицо белое-белое. И звезд. Я снова задрала голову. Чернота, глубокая и неподвижная, закрывала небо непроницаемой шторой. И я не понимала, как она связана с внезапной лютой стужей. Чувствуешь что-нибудь еще? Я обернулась к знающему. Что-то, ну, что-нибудь. Говорю же, оно случается каждый день. Хмыкнул Зим, закатал рукава и присел. Трещины на его руках вспухли. Сейчас посмотрим. Вертка внезапно задрожала и прильнула ко мне так, как будто хотела полностью спрятаться под кожу где еще теплее. Я добавил ей искры жара, но сама его не ощутила. Он моментально вбирался с тужей. «Чего ты боишься?» – шепнула я мягко. Верная подруга испуганно смолчала. Она не понимала, чего боится. Она просто ужасно боялась. А так она боялась? Ну да, холода. «Странно», – Зим нахмурился. «Никаких чар, просто...» Скорее всего, волшебная необычность, сообразила я. Очередное воспоминание-напоминание и предупреждение. «Стужа лишь здесь?» — уточнила я. «Или расползается по миру?» «Не могу понять». Беспомощность в хриплом голосе. «Но вроде бы оно не движется, не расходится». «Давай подождем», — предложила я. Если это необычность, то скоро она себя проявит или нет, но мы точно сможем определить ее границы. И соберем силу, — добавил Зим, — приготовлюсь. Сила необычности вбиралась в знаки, которые после впитывались в землю и застывали в ней, пока Шамир не находил им применение вроде пары-тройки новых знающих, либо заключалась в дымник, или иной артефакт предприимчивыми недознающими и нарисовать нужные знаки легче легкого. Обычно. Сейчас у Зима ничего не получалось. Более того, он едва одну черточку провести успел, и только что сидел рядом на снегу, и вот уже потирает седалище, ругаясь десятки шагов от меня. Я прищурилась на несчастную черту и удивленно хмыкнула. Из-под нее сочился бледно-голубой свет, Слабый, невесомый, нежный, не опасный. Вертка поняла это вперед нас и тихо успокаивающе пискнула. Покидать теплое убежище она не собиралась, но изо всех сил старалась предупредить угрозу и меня. Как думаешь, что это? Я присела на корточки и провела рукой над полосой света. Ничего. Ни холодный, ни горячий, никакой подошел по-прежнему, украдкой потирая пятую точку зим, и враждебно посмотрел на сияющую черту. «Ну и что это?» – спросил сварлива. «Ты какую вязь использовать собирался?» – я подняла голову. «Для сильной необычности? Или для слабой?» «Для сильной, конечно», – буркнул знающий. «Мороз то -го -го. «Попробуй для слабой», – посоветовала я, встав и отряхнув руки. «Понимаешь?» Это нам необычность кажется сильной, а для Шамира она так незначительное воспоминание. Искра над костром. Попробуй ее ведром поймать, погаснет, а бочком соломы вспыхнет. Поэтому от ведра Шамир отмахивается. И зачем она здесь? Зим похвально рискнул, сходу начав чертеть рядом с мерцающей полоской короткие черточки. Неужто для нас? Может и да задумчиво пробормотала я, наблюдая за его ловкой работой. А может, и не только. Сколько отсюда до кладовой травны? Знающий соображал в окружающем пространстве куда лучше меня, что неудивительно. Я всю жизнь просидела под крылышком старших помнящих в наших потаенных лесах. а Зим и как знающий меня старший, вероятно, как человек, и точно опытнее в смысле путешествий, он благополучно закончил с символами Отступил на пару шагов, и снег взорвался светом. И одновременно проявилась необычность. В черниле пустоте неба замерцали первые звезды, очень крупные, явно чаротворные. Они вспыхнули крошечными солнышками и понеслись к земле, расчерчивая небо серебристыми полосами. Зим забыл ответить, и, кажется, даже вопрос толком не расслышал. Он изумленно смотрел то вверх на расцветающее небо, то вниз на яростно полыхающие символы. И я смотрела но хмуро. И пес проснулся, и тоже смотрел обреченно. А потом, как завыл, хрипло отрывисто, тоскливо, до мурашек. И я невольно подумала, что точно таким же голосом недавно пела зверю стужи. И по той же самой причине, от безысходности. Знающий нервно вздрогнул. «Чего это он?» И обернулся на меня. «Кажется, и на моем лице это проступило. Сейчас завою». Зимно насторожился. «Твою ж душу, ось! Что тут к забытым творится?» Пес замолчал, резко, внезапно оборвав война полустоне полувсхлипе «Над стылой степью...» Загуляло слабое, тихое, но столь же отчетливое, тоскливое эхо. Он оплакивает, — пояснилось я и поежилась. Прощается со своей спокойной жизнью. Началось. — Я ничего не понял, — едко поведал Зима, указал на небо. — Но хочу понять очень. Мерцающие полосы сплетались в мелкой ячеистую сеть, а звезды все падали, падали, падали, Быстро угасая и столь же быстро сменяясь новыми. И мертвый снег ожил, и по-прежнему сияли символы, и повсюду, в каждом шаге и в каждом вдохе было столько холодного зимнего огня. Старая сказка зим. Я устало забралась в сани, а и набросила на плечи шубу. Хочешь верь, хочешь не верь, но... После забытых искр осталось очень мало. Перепуганные, едва живые, они боялись встречаться даже с сородичами, прячась даже от собственной родни. И прятки со страхами могли продолжаться очень долго. Но именно тогда Шамир впервые пришел на помощь своим детям, нарушив собственные принципы и законы. И впервые с гиблой тропы вернулась искра. Вернулась по-настоящему. По сравнению с другими искрами, ясно потеряла всего ничего, всего-то спутника любимого с которым они родились в один день и носили похожие имена Ясин и Ясна. Ее родичи выжили, ее ребенок должен был появиться на свет здоровым, но вот душа ее умерла, сгорев дотла, вместе с внутренним солнцем, когда она не ощутила Ясина в мире живых. Такое с искрами случается часто, когда твое солнце горит для кого-то, страх лишится спутника или навредить ему, Помогает нащупать ту грань, где кончается живой мир и начинается гиблая тропа. А когда светить становится некому, солнце гаснет. Иногда тихо и оставляя в живых искру, а иногда страшно, сжигая своего носителя. Кабы не ребенок, ясно полыхнуло бы насмерть. Но и то, что от нее осталось, словом живая не назвать, скорее существующее. Она нашла приют на юге, где в ту пору вообще ничего не было. И просто существовала. Почти без сил, почти без чар, почти как хладнокровная. Даже память ее помутилась, покрылась душным пеплом. Все, на что ей хватило сил, это домик из песка с парой чар для будущих холодов. Но однажды осенней ночью, когда уже пробирал холод, она проснулась от жары. Удушливый жар спускался с небес и расползался по песчаным землям. Ясно выбралась из своего домика и замерла. Звезды лились с черничного неба сплошным водопадом. И небеса искрились, и песок, что-то внутри ясное тоже заискрилось в ответ слабо-слабо. Но достаточно, чтобы сжечь пепел, покрывший память, чтобы она вспомнила. И в тот же момент... В сияние звезд она увидела его, Ясина, как живого. Нет, живого. Ну что же ты? Он улыбнулся и протянул руку. Подойди, не бойся. Я вернулся. Ее сердце колотилось как безумное, и его сердце билось быстро-быстро, живое. Это Шамир, объяснил Ясин просто. Возвращает тех, кто не сгорел, чье тело уцелело. Наше время. Время искр еще не закончилось. Он хочет, чтобы мы выжили. И мы выживем. А жара все не спадала, и волшебные, сотворенные шамером звезды все сыпались и сыпались и сыпались, возвращаясь к гиблой тропы тех, кому не время уходить. А потом также вернулся я. Вот тебе и первый знающий, торжествующе провозгласил Зим. Я же прав! И Ясен стал первым знающим после забытых. Трудно сказать, Зим, я улыбнулась. Это всего лишь старая сказка народа искр. Наши старики до сих пор не могут понять, существовали ли Ясен и ясно на самом деле. То есть как? — изумился он. Вы же все помните. Память как земля. Я поюжилась, устраиваясь удобнее. То, что проживаем лично, мы помним очень хорошо до мельчайших подробностей. Но то, что помнят наши предки, это как клад. И нужно потратить много времени и сил, чтобы выкопать его из земли. И при этом знать, где и что искать. И иметь подходящие инструменты. И эту сказку выкапывают уже давно. И каждый раз она оказывается ничем не подтвержденной сказкой. Историей, которую передали из уст в уста. Зим нахмурился, и я напомнила. Сказка говорит о том, что он вернулся живым. Живым, понимаешь, а не мертвой кровью, как ты. А насчет себя ты не уверена, прозорливо заметил он. Я вспомнила слова Силина о том, что однажды чары искр возьмут свое, вытеснят чужеродное, и я тоже вернусь. Но это всего лишь догадки, которые осложняются тем, что я в некотором смысле даже же недознающая. Почему же? Я пожала плечами. Лица у меня нет, то есть я, как вы, почти. Может, чуть живее, потому что мои чары никуда не делись и даже не ослабли. Не знаю, Зим. Но если мне кто-нибудь когда-нибудь объяснит, что я такое, и ты об этом узнаешь. Наверное. Знающий поднял голову. Да, звезды все не унимались, и мороз не слабел. И сейчас Шамир оживляет искр, спросил Зим с сомнением. Или вообще старую кровь? Мороз, — напомнила я, — обжигающая кровь, помнишь? Нет, сейчас он призывает на помощь всех сгинувших безлетных. Подмога нам ой, как надобно. Пес снова обреченно завыл. И я понимала его отчаяние. Они так долго прятались, нашли такие подходящие обличия, жили с ними и даже начали получать удовольствие от своего тихого почти бессмертия. И на тебе. — Он? Он что, тоже? — сообразил ошарашенный знающий. — Безлетный. Твою ж душу, а? Жизнь полна удивительных открытий, правда? Я улыбнулась. Зим недовольно фыркнул, покосился на пса и решил. — Но все же эта твоя сказка правдива. Ведь она повторяется. Погода, снегопад. Значит, и часть твоего народа когда-то вернули, а персонажи могли и придумать. Для красоты и душевности. Верно, согласилась я. Главное запомнить событие и понять, для чего оно повторяется и о чем напоминает. И о чем же? Знающий стал топтаться у Саней и сел напротив меня. О том, что мы нужны, я снова улыбнулась. И время старой крови еще не прошло. И пусть то, что сейчас затевается, ведет к нашему истреблению, мы снова вернемся, как когда-то. Шамир в нас нуждается. И это греет душу похлеще солнца, да, и внушает надежду, даже почти уверенность, что на сей раз Шамир нас не бросит. Он будет помогать изо всех сил, еще и потому, что виноват. И я не я буду, если не разберусь, за что же ему так стыдно. Сколько нам ехать до травны? Я украдкой зевнула в кулак. «Да пару верст!» — проворчал Зим. «Чаю хочу!» «Ночь еще не кончилась. Наверное, лучше подождать до рассвета, — рассудила я. Травно же спит, поди. С рассветом и нагрянем. Не думаю, что звездопад надолго. Подремлю пока. А ты не замерзнешь?» Знающий надменно фыркнул. «Тогда будь, если что». Я съехала по спинке, устраиваясь поудобнее, вытянула ноги. Закрыла глаза и моментально уснула, и как наяву увидела свою искру в грязи каменной кладки, сияющую, зовущую, требующую внимания, словно вот-вот случится нечто важное, и дорого, и опять он что-то писал.